Мальчишка забрал управление. Правильно. Но несколько рано. Я как раз хотел дать ему инструкции, поднявшись на пустующую привратную башню. Нельзя позволить врагу проломить ворота. Таран явно заготовлен заранее. Это дерево срубили не здесь, и не сейчас. Достаточно развалить его надвое с помощью нового дара китары, и с угрозой будет покончено. С целыми воротами удержать стены у нас еще есть шанс. Веревка? Зачем ему веревка? Хочет, чтобы его спустили на ней? С высоты в 10 метров я и так легко спрыгну вниз. Там земля, ни бетон и ни камень. Переброшенные к нужным мышцам узлы запросто погасят удар. Лучше бы думал про возвращение назад после вылазки. В одной из створок имеется небольшая металлическая дверь. Нужно попросить, чтобы эту калитку открыли. Или... Неужели мальчишка собирается разрубить таран, зависнув над бревном, когда хорты его подтащат к самым воротам? Сложно, опасно, но в теории возможно. Враги будут прикрываться щитами, им не до взглядов наверх. Главное, правильно подгадать время для прыжка и не промахнуться с длиной веревки. И чтобы потом его быстро втянули назад. От удара огромной дубины мои энергополя не спасут. Кстати, все остальное оружие у хортов явно трофейное. Что копья, что топоры, что секиры мелковаты для таких туш. Видимо, все отобрано у каких-то охотников или у снежников. Сами приматы пока, слава творцу, не освоили обработку металлов. Как не доросли они и до создания чего-то сложнее камней и палок. Те же прощи в сильных лапах хортов могли бы стать невероятно опасным оружием. Думаю, захвативший власть над ними Гахар пока просто не успел как следует вооружить свое войско, и все еще впереди. Ого! Какой замечательный дар! С такой скоростью его ни один хорт не догонит. Километров пятьдесят в час выдает точно. Интересно, а какой запас хода? Едва ли так можно лететь целый день. Тогда бы этот лысый обманщик не притворялся служителем храма и путешествовал в одиночку. Впрочем, объяснять в каждом форте, почему ты к ним вышел один и пешком. Нет, перемещаться по тракту в карете, наверное, все же безопаснее. Неспроста же Летун скрывает свои способности. Видимо, конспирация важнее скорости передвижения. Но кто он? Уж точно не отец-настоятель островного подразделения храма, как можно было предположить, не зная его возраста. Возможно, Китара не обратил внимания на всплывшие над лысой головой числа. Сейчас мальчишки не до чужих тайн, но меня заинтересовало увиденное. Служители единого не остаются в предземье сверх срока, а этот лысый разменял уже третий век. Подозреваю, что мы столкнулись с очередным землянином. Возможно, с коллегой Леора. Но звезды с ним, с этим летуном. Не понимающие, что и для чего они делают, солдаты привязывают к поясу китара веревку. Петли обходят вокруг талии мальчишки. О, Боб проглотил. Это правильно. Что ты задумал? Опускает на миг лук майор. Остановлю их. Один? Такое даже ты не потянешь. Жить надоело. Я все же рискну. Запрещаю! Ты мне нужен на стенах. Мы еще побарахтаемся. У меня больше дюжины малых внизу, дядя борг. Забывает, как надо правильно обращаться к майору Китар. Костьми лягу, а ворота сломать волосатым не дам. Спускайте меня или так сигану. Пацан, он и с даром, пацан! Вздыхает имперец. Йог с тобой. Делай, что хочешь, попробуем прикрыть. Давно бросивший лук, мальчишка запрыгивает на пропет в промежуток между зубцами. В каждой руке по мечу. Это он для меня приготовил. Думает, отбиваться смогу на веревке, болтаясь? Давай, кит, объясняй свою задумку солдатам, я тоже послушаю. Веревку не убирайте. Вдруг... Что вдруг, так и осталось загадкой. Видя, что хортом с бревном осталось до ворот не больше двух дюжин шагов, Китар прыгает вниз, заставляя державших веревку солдат начать ее стремительно стравливать. Две секунды относительно плавного спуска, и вот мы встречаем ногами землю снаружи. Резким движением китар обрезает веревку и бросается вперед. Все-таки первый вариант. Плохо. Про калитку не прозвучало ни слова. Это он мне предлагает потом по веревке обратно наверх подниматься. Серьезно? Тут ведь никакой ловкости не хватит, сдернут в момент. Вот же глупый мальчишка, опять ты меня подставляешь. О, звезды. Как, я сразу не понял. У Китара нет никакого плана. Ему лишь бы спасти своих, а там хоть небо падай. Этот безумец не собирается возвращаться. Руки согнуты в локтях. Мечи в них сейчас исключительно для красоты. Бить врага предстоит другим клинкам. У китара всего 3 секунды, и потому мальчишка старается выжать из своих ног всю скорость, на какую те способны. По траектории движения носителя я начинаю догадываться, что он задумал. Его цель — выступающая вперед метра на четыре тупоносая острие тарана. Служащие хортом ручками обрубки веток начинаются дальше. Диаметр бревна чуть меньше метра, и примерно такое же расстояние отделяет его нижний край от земли. «Если кит собирается сделать то, что я думаю...» Под самыми воротами хортовской молоди не было, но стоило отбежать на десяток шагов, как заметившие добычу приматы бросились к китару со всех сторон. Но им нужно еще добежать, а несущие таран крупные особи на одиночного врага пока не обращают внимания. «Зря!» «Миг! Другой! Третий! Прыжок!» Кит с разбега влетает на бревно и, не теряя инерции, бежит дальше прямо по избавленной от веток сосне. Вес мальчишки для несущих таранхортов пустяк. Доворот всего десяток метров. Когда цель так близка, кто станет отвлекаться на какую-то обнаглевшую козявку? При первом же ударе сама свалится, а там ее или растопчут, или сцапает подоспевшая молодь. Руки в стороны и немного вперед. Из обоих кулаков, чему зажатые в них рукояти мечей ничуть не мешают, выскакивают на всю свою длину по незримому клинку. Пошла жатва! Несущие таран хорты пара за парой с обеих сторон от бревна начинают валиться, разрубленные напополам вместе с щитами. Два, четыре, шесть, восемь! Таран падает, врезаясь передним концом в землю, не добравшись до ворот пяти метров. Передние хорты уже мертвы, а задние пока не могут понять, что происходит, и по-прежнему сжимают в лапах обрубки веток, застрявшей сосны. 10, 12, 14. За отведенные на все про все 3 секунды, Китар почти успевает добежать до противоположного края бревна разрезов, слово разрубив, здесь совсем не подходит, три четверти хортов. Последним движением перед завершением действия дара мальчишка в прыжке вытягивается вперед и сводит вытянутые руки перед собой. Невидимые клинки прочерчивают полукруг смерти, и последние уцелевшие на дальнем краю бревна хорты, включая косматого предводителя, штурмовавший форт армии, разваливаются на части кусками покрытого густым мехом мяса. И все. Сделав дело, одаренный мальчишка сбегает, отдав тело мне. Замечательно. Вокруг куча трупов, через куски тушь которых уже лезут ко мне молодые хорты. Ну, спасибо тебе, гитар. Скакиваю на ноги, разворачиваюсь и назад по бревну. Набегающие со всех сторон звери бросаются на меня. От одних уворачиваюсь, других рублю, колю, режу мечами, третьих отпихиваю ногами. Бежать все тяжелее. Врагов прибывает. Соскакиваю на землю, тут все же больше пространства. Как же их много! Задавят числом. Звезды, мне не пробиться. Кручусь волчком, не давая прижать себя к земле. Свалят с ног, мне конец. Прилетающие со стен стрелы не могут помочь, а ведь до ворот всего-то десяток шагов. Где-то там, совсем близко отсюда вниз, свисает веревка, но мне до нее уже не добраться. Да если бы и добрался. Дно Вселенной. Когти зверя прорвали мой бог. Все происходит так быстро, что я не успеваю закрываться энергополями. Врагов слишком много. Меня окончательно окружили. Если сейчас не сумею прорваться... Что? Подмога? Не может быть. Несколько человек прорубают в звериной стене проход. Еще с дюжину бойцов прикрывают атакующую группу с флангов. Это вылазка, точно. В образовавшуюся прореху в строе хортов я вижу ворота и ту самую калитку, через которую за мной и вышел отряд. Спасены. Бросаюсь к своим, вырываюсь из окружения и тут же снова разворачиваюсь к врагам. Даже раной я тут по-прежнему самый сильный боец. Мне прикрывать отступление плечом к плечу с борхом и с тем капралом, что был отправлен вниз майором, удерживать ворота. Кромса и Хортов, мы шаг за шагом пятимся назад. Фланги сужаются. Солдаты у нас за спиной один за одним ныряют в открытую дверь. Несколько секунд... Я тоже внутри форта. Теперь только навалиться на калитку и опустить засов. «Лей на рану! Ты мне еще нужен!» Борх протягивает уже открытый пузырек с зельем. Дорываю рубаху. Брюшина насквозь, но ни внутренние органы, ни кишки не задеты. Выливаю густую жижу на рану. Боль, шипение, характерный дымок. Лечилка работает. «Догоняй! Добить надо!» Майор с группой солдат бросается через внутренний двор к противоположной стене, на которой два старых хорта теснят людей, сопровождаемые продолжающим пребывать наверх, извне молодняком. Я оглядываю крепость. А ведь это последний серьезный прорыв. Бой кипит еще всего в паре мест. Борг соврал. Они бы здесь и без меня справились. Очевидно, что форт устоит. Уже устоял. Это победа! А это халаш. Под стеной в тени рубит что-то топором. Добивает подранка, не похоже. А где Айка и Лина? На месте. Носитель будет доволен. Сражение для нас прошло без потерь. Чего ждешь? Давай, помогай. Ну, китар, на миг выскочил, чтобы меня подогнать, и снова исчез. Давай, ло, работай. Повелитель нашелся. Но желание уничтожить наглеца нет как нет, сам себя не узнаю. Уголки губ немного приподнялись. Почему-то люди вокруг не воспринимаются сейчас жалкими ничтожными букашками. Пойду-ка прикончу недобитых приматов. Не потому, что надо. Мне действительно хочется помочь защитникам крепости. Что с тобой, Ло? В эмоциях слабость. Но ничего страшного, это всего лишь гормональный скачок. Накативший на мальчишку счастье бьет меня рикошетом, но это пройдет. Скоро Кит поймет, что тут нечему радоваться. Победу мы одержали лишь в маленькой битве. Война же еще впереди, и дела наши по-прежнему дрянь. Звезды видят, легко нам не будет. Но мы справимся. Не можем не справиться.